Нет, положительно сегодня не ее день. Ну что ж, бывает. Бывают дни, когда все получается, а бывают и такие, как сегодня. — Ты чего такая убитая? — спросил Леша, встречая ее в прихожей. — Кошелек посеяла. Расстроенно призналась Настя. — С миллионом долларов? — Нет, с семью-десятью рублями. — Ну тогда и фиг с ним.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 Судьба забрала у тебя один подарок и взамен дает другой. Тебя это утешит? Какой еще другой? Ну, мы что, так и будем в прихожей судьбоносные решения обсуждать? Пошли в комнату, я тебе все расскажу».